Глава восьмая «Я смогла», — устало улыбнувшись, сказала Али, появляясь в дверях регенских покоев. «Я затаила дыхание, ожидая, что же скажет эльфийка». «Не тяни», — буркнул Данель, он, как и я, был напряжен. «Что и понятно, терять друзей всегда тяжело». Виолетта оказалась права. Ларенс находился под магическим воздействием. настолько сильный менталист оказался что ты так долго не могла этого понять нахмурился эль не совсем али устало опустилась в кресло и взяла кружку с чаем там слишком много наворотили и действия через оборотня и гипноз и стертая память в общем чтобы очистить разум ларенса мне пришлось выложиться практически полностью а это не опасно для тебя испугалась я Эльфийка и так бледнокожая, как и все представители ее расы. Но сейчас бледность отдавала синевой. «Нет, мне просто нужен отдых», — мотнула головой Али. что ты узнала». Эль нетерпеливо постукивал пальцем по столу. «Как ты и предполагал, это был эльф, которого долгое время держали в плену. Если честно, я не заметила, что у него проявилась какая-то способность». Последние воспоминания Ларенса обрывается на том моменте, когда его подвергли гипнозу. Тот эльф был практически полностью лишен сил. «Ты думаешь...» — начал Эль, на что Али кивнула. «Да. Я думаю, что того менталиста уже нет в живых. Столько операций за раз сложно даже мне, а мой уровень ты видел. Здесь же полная выкладка сил до дна. Наш народ сгорает, когда магическая сила иссякает. Ты его знала?» — спросила я, внимательно слушая Али. — Нет. На минуту задумавшись, отозвалась девушка. — Никогда не видела, хотя менталистов не так уж и много. По крайней мере, хорошо обученных, и все мы знакомы между собой. Но этот парень... Не знаю, может, он с рождения жил здесь и обучался тоже. — Тупик. Тяжело вздохнул Эль. — Как себя чувствует Ларенс? — Он пока спит. — Я погрузила его в сон. а как проснется, все вспомнит. Надо сказать его жене. Тихо сказала я. Она ведь переживает. — Скажем, обязательно. — Серьезно ответил Эль. И надо определиться, где они все же будут жить. — В каком смысле? — нахмурилась я. У меня в замке им уже выделена комната, так что предлагаю оставить все как есть. — Ты точно не против? — озабоченно спросил Эль. — Поверь, нам есть куда пристроить семью оборотней. Если тебе некомфортно... «Все в порядке, правда?» — успокоила я мужчину. «Мне помощь не помешает, да и волчонку будет лучше в знакомой компании». «Хорошо», — кивнул Эль. «Тогда, как только Ларенс проснется, все вместе и отправимся». «Нет!» — воскликнула я, чем вызвала недоумение у Данеля и Али. «Я не могу так долго ждать. Мне надо домой. Там дети, гости». «Я понял, понял». Успокаивающе погладив меня по руке, тихо сказал мужчина. Тогда можешь отправляться сейчас, а Али я прошу задержаться. Моя помощь еще потребуется. Приподняв бровь, спокойно спросила эльфийка. Да, а вот Дарья надо бы отправить домой. Он несколько неадекватен сегодня. Переживает, что его клятва не сработала, усмехнулась я. Это нормально, что он так реагирует? Для его расы вполне, кивнул Эль. Для него самым худшим наказанием было бы лишиться силы слова, слишком повернутый темный на своей магии. «Тогда я пойду, а вы тут дальше разбирайтесь». Я поднялась с кресла и нащупала кольцо. «Али, я предупрежу твоих родных, что ты задержишься». «Хорошо, спасибо», — кивнула эльфийка. «Эль, что я могу сказать команде?» Я повернулась к регенту. «Или пока следует молчать?» «Все, что пожелаешь нужным. Но, думаю, лучше сразу сказать правду. Или оставить этот разговор Дарью. Пусть сам объясняет, как так вышло». «Хорошо». Я послушно кивнула, втайне радуясь, что не мне придется рассказывать и объяснять. Махнув на прощание рукой, я жала кольцо и шагнула в открывшийся портал. Очутившись в спальне, я оглядела комнату и улыбнулась. Волчонок еще крепко спал и даже не думал просыпаться. Все налаживается ведь, правда? Конечно, королевство еще трясет, да и будет потряхивать не один год, пока люди не привыкнут к новой жизни, новым законам. Выйдя из покоев, я с удивлением обнаружила, что в доме тишина. Это настолько непривычно, что я испугалась. И лишь потом поняла, что дети сейчас с родителями, им не хочется бегать и играть. Завтра все будет по-другому. Кстати, завтра. Я заглянула в комнату Альфи и с удивлением обнаружила, что мой маленький принц скучает. Сейчас, когда дети хотят побыть с родителями, он остался совершенно один. «Малыш, пойдешь со мной?» Тихо спросила я, улыбаясь. «Конечно, по-хорошему детям пора бы спать уже, но я решила пока не лезть. С завтрашнего дня и будем устанавливать правила, временные правила, конечно же. Не думаю, что мне будет удобно жить вот так, табором, все время». «Куда?» — заинтересовался малыш, глазки Альфи радостно заблестели. «Пойдем к волчице, щенкам имена придумывать». Я собиралась в кабинет попробовать подготовить список, кто и чем будет заниматься, но вдруг поняла, что ни черта не знаю о людях, что живут в моем доме, и что я составлю. Перечислю должности, на которые нужно набрать людей. Глупость какая. Лучше это время провести с ребенком, потому что совсем скоро этого времени не останется. Наигравшись с уже подросшими щенками, мы вернулись домой. Альфи отказался от позднего ужина, поэтому, напоив малыша теплым молоком, я уложила его спать, рассказав придуманную сказку о благородном принце и принцессе. Только я вышла из покоя Фальфреда, как меня поймал только что вернувшийся Дарий. — Виолетта, я хотел с тобой поговорить, — смущаясь, пробормотал мужчина. «Обязательно — Обязательно? — кивнула я. — Разговор конфиденциален или можно пригласить Агафона? — Можно. «А что, у тебя к нам какой-то разговор?» «Именно», — улыбнулась я. «Но начнем уже в кабинете. Кстати, как там наши оборотни поживают? Они уже здесь?» «Да, я отправил их отдыхать», — угукнул Дарий. «А теперь сходи к ним еще раз и скажи, чтобы сына забрали. Он в моей спальне», — дала указание я. «А потом приходи в кабинет. Там, правда, пока свалка, но нам места хватит. А я пока разыщу Агафона». «Для чего я понадобился?» — раздался рядом голос Агафона. «Что-то срочное?» — Небольшой совет, — улыбнулась я. — Нам нужно многое обсудить, так что заканчивайте свои дела. Жду всех в кабинете. Дойдя до кабинета и распахнув дверь, я поморщилась. Сюда снесли все, что только могли. Вообще, эта комната должна была стать гостевой спальней, и она станет, но только после того, как мне оборудуют помещение на чердаке или внизу. Лишиться кабинета я никак не могу. — Хотя... Я задумчиво оглядела просторное помещение и поняла, мне абсолютно не нужно иметь огромный кабинет, хватит и небольшого угла. Единственное, может, по статусу положено, но в любом случае можно отвести небольшое помещение для приема гостей, а вот для работы с документами вполне можно выделить место в покоях. Как раз в гостиной поставить стол и перенести туда документы. Разобрав немного вещи и освободив стол и кресло, я вытащила стопку бумаги из ящика стола и перо с чернилами. Голова шла кругом от понимания, сколько всего еще предстоит. Как минимум нужно разобраться с обязанностями, продовольствием и деревнями. Вот о последнем даже думать не хотелось, но что делать? Пока жила с детьми, было проще. Да, без ругани не обошлось, но все было более-менее понятно. Сейчас моя жизнь снова перевернута с ног на голову. Единственное радовало, что у меня имеется опыт управления, и когда-то давно, в другой жизни, я уже была в такой ситуации. Правда, жить с толпой народа в собственном доме мне не приходилось. — Виолетта, можно? После короткого стука в дверь заглянул Агафон. — Да, конечно! — кивнула я, лишь мельком подняв голову. Дарья и Агафон явились вместе. Рассевшись по креслам, оба мужчины выжидательно посмотрели на меня. — Сначала вы! — прищурившись, ткнула пальцем в мужчин. «Агафон, ты хотел что-то сказать?» «Да, нам следует что-то делать с запасами продовольствия. И я бы посоветовал еще прикупить лошадей. Для охраны лучше, чтобы был хоть какой-то транспорт». «Я поняла», — кивнула я. «Об этом чуть позже. Дарий, твоя очередь». «Я бы хотел извиниться», — начал мужчина, но я перебила его, поднимая руку. «Стоп! Тебе не за что извиняться», — оборвала я ненужные разговоры. «Регент мне кое-что объяснил. И причину твоего поведения тоже». «Еще что-то?» «Нет», — растерялся Робин Гуд. «Прекрасно. Теперь начну я. Дарий, мне нужно знать, кто и чем занимался раньше. А именно, мне нужна помощь на кухне, помощь по уборке в замке, ну и вообще по дому, швея, лекарь, прачка, пару мужиков для тяжелой работы и, естественно, охрана. Агафону нужен будет помощник. Да за скотиной присматривать. Ты, как я понимаю, будешь начальником охраны. Но сейчас я прошу тебя распределить людей по названным мною должностям». Конечно, мне бы не хотелось привлекать к работе людей, имеющих титулы, но еще и штат-прислуги замок просто не выдержит. «Я тебя понял», — кивнул мужчина. «Поговорю с командой и составлю список». «И еще, я понимаю, что все они тебе знакомы, но мне нет. Я имен половины не знаю, поэтому раздай листочки и попроси написать немного о себе и своей жизни, и магии, конечно же, потому что для меня она — темный лес». «Хорошо, скажу», — кивнул Дарий. «Отлично». «Теперь к продовольствию. Людей много, а кормить их нечем. Опять в Корестополь отправлять?» «А почему не в деревню?» — поинтересовался Агафон. «Она теперь твоя?» «Во-первых, людям там и так нелегко. Скоро зима, запасы готовить надо, а не продавать. Понятно, что они получат за это монеты, но тогда им придется закупаться. Поэтому только крупные города. И у меня, и у Дария есть портальное кольцо, но я не знаю, насколько оно мощное». «Ты думаешь, сможет ли портал пропустить телегу?» — заинтересовался Дарий. — Думаю, да. — Тогда проще сходить порталом. Да и животных тоже можно провести. — Тогда поступим так. Дарий, ты мне список предоставишь завтра. А я уже поручу написать, сколько и чего нужно для жизни. Продукты, одежда, в общем, все, что потребуется. — А я напишу, какие лошади нужны и что для этого нужно. — Серьезно отозвался Агафон, вызвав улыбку. — Тогда до завтра. Я хлопнула ладонями по столу. Надеюсь, неразбериха будет длиться недолго, и совсем скоро мы сможем жить спокойно. А по поводу деревень, Дарий, выдели мне несколько стражников, на следующей неделе съезжу, сообщу о смене владельца.